Глава 82. Джойс «Так вот, со следующей недели Алан будет со мной. Из спасательного центра должны приехать посмотреть квартиру, убедиться, что я подходящая и достойная личность. Я-то и так в этом уверена, но все же приятно получить подтверждение. Хорошо, что они не приехали недели раньше». Сью всю кухню залила кровью, на столе валялись алмазы на двадцать миллионов, а под одеялом в гостевой комнате Богдан припрятал три пистолета. Не знаю, какие существуют правила для подходящих и достойных, но, сдаётся мне, одно или два я нарушила. И, между прочим, да, алан а не Расти. Нам позволили погулять с ним по территории, и Ибрагим тут же напомнил мне, «Закон о нарушении порядка». Честно говоря, это имя пёсику очень подходит. Мы поладили в мгновение ока. Ибрагим командовал сидеть, но Аллан и слышать не хотел. Гонялся за собственным хвостом. Этот пёс мне по душе. Я его сфотографировала, чтобы показать Элизабет и Рону. Оба сказали, что с этой собакой не соскучишься. И я-то понимаю, что в их устах это большой комплимент. Одним словом, теперь фото Алана есть в профиле собакагрейджой69 в Инстаграме. Пусть люди судят сами. И, к слову, Джоанна разгадала тайну моих личных сообщений, вошла в мой аккаунт, все посмотрела. И сказала, что если я не хочу без конца получать снимки мужских гениталий, Мне стоит сменить ник. Излишне говорить, что я не стала ничего менять. Помню, как я хотела, чтобы что-то произошло. Не забыли? И по большей части было занятно. За исключением Поппи. Мы вчера встречались с ее настоящей мамой. Ее и правда зовут Шивон. Они, надо думать, учли это в своих планах. Мы с Элизабет посидели с ней, поговорили о Поппе, и мы с Шивон поплакали. Ей пришлось опознавать тело, уже опознанное. Шрамы на задней поверхности икры, на самом деле, след от автомобильной аварии, которую Поппи пережила, когда была совсем маленькой. У Шивон много фотографий, мы их все вместе пересмотрели. Элизабет отдала Шивон книгу стихов которая лежала у кровати Поппи в Хоуве, с закладкой на стихотворении «Гробница Арунделла». Замок Арунделл находится не так далеко от Брайтона. Мы с Джерри как-то ездили туда смотреть старину. Старбаксов тогда еще не было, но мы нашли очень милую чайную. Поппи похоронят на следующей неделе. «Мы все там будем», Рон купит цветов настоящий Шивон. Он вечный оптимист. Отвезет нас, Ибрагим. Элизабет немного огорчилась из-за того, что Дуглас посоветовал Сью держаться к ней поближе, чтобы найти алмазы. «Не так уж это важно», — сказала она, «но все равно несколько похоже на предательство». Я засмеялась, как же она не сообразила. Дуглас велел Сью держаться к ней поближе, потому что знал, Элизабет ее разоблачит. Она признала мою правоту и чуточку повеселела. Пожалуй, сейчас нам всем не помешало бы пожить в тишине и покое, хотя бы недолго. В выходные заедет Джоанна. Привезет своего председателя футбольного клуба, а я приготовлю обед. Я Ирона пригласила. Он знает, о чем с ним говорить. Я спросила Рона, чем питаются футбольные болельщики. Он сказал, что яичницей с ветчиной и жареной картошкой. Хорошо, что я привыкла к шуточкам Рона, а потому готовлю английское жаркое. Я им обо всем расскажу, только умолчу о том, куда девались алмазы. Это останется между мной, Элизабет, Ибрагимом Ироном. Мы вместе принимали решение и сохраним наш маленький секрет. У всех имеются свои секреты, правда? К слову о секретах. У меня есть еще один, только никому не говорите. Я даже Элизабет не сказала. В прошлую среду я ездила в Файрхевен в одно местечко у Пирса. Недалеко от места, где была стрельба. Я записывалась заранее. Не знаю, надо ли было, тем более в среду. Хозяйка возилась несколько часов и до сих пор побаливает, но дело того стоило. Я никогда не ношу коротких рукавов, не те у меня плечи, так что никто не увидит. Разве что мне не повезет. Это у самого плеча на левой руке получилось очень симпатично. Маленькая татуировка в виде мака.